Глава двадцать четвертая. Лям Тайлера Росса пришлось ждать пару часов, или около того. За это время я успел навестить Беа и оттереть слезы поцелуями. Кэнди спала, сцепившись ручонками за шею Беатрис. Когда послышались завывания полицейских сирен, я поцеловал Беа. Все будет хорошо. Лежи и оберегай Кэнди. Я поцеловал ее и пошел встречать копов. Надеюсь, что приехал Таллер Росс. Лэм. Я остановился, обернувшись на Биатрис. Она смотрела на меня, глаза блестели от слёз. Я обязан тебе очень многим. Спасибо. Поговорим позже, Беа. Главное, что вы обе живы. Нет, шёпотом возразила девушка. Потом я могу опять затрусить и забуду сказать самое главное. Я склонился над ней. погладив по щеке Я не позволю тебе бояться я буду рядом если захочешь безумно хочу и всё-таки скажу сейчас я влюбилась в тебя по-выше так не бывает, да, влюбиться за пару дней фантастика но я чувствую это всем сердцем ты сведёшь меня с ума бе выдохнул я уже свела а теперь не думай ни о чём плохом Я рядом, Б. Рядом с тобой. Тайлер Росс оказался на самом деле высокомерным, сукиным сыном, и таким массивным, что я начал гадать, как эта гора мышц помещается на сиденье патрульной машины. Но двигался он плавно и быстро, как хищник по саванне. Он выслушал меня и сам зашёл в дом, чтобы проведать преступников, ещё живых, в шоковом состоянии. Но я знаю, как с ними работать, чтобы они сказали именно то, что нужно, оскалился Тайлер Росс. Он провёл по городка стриженным тёмным волосам и напялил полицейскую фуражку. "Ствол ты отобрал драки само собой", кивнул я. "Ко всему прочему, повесим на них статью за незаконное хранение оружия", просмаковал свои слова Тайлер Росс. "Но ты ещё понадобишься мне для дачи показаний. Хорошо." Я не собираюсь бежать из страны, мрачно пошутил я. Ты не покинешь пределы моего округа до тех пор, пока Господь Бог и царь в моём лице не разрешит тебе этого. Всё ясно? грозно заявил талер. Честно говоря, этому мрачноватому типу хотелось поправить табло кулаком, раз пять или 10. Но в его руках находились ключи от моей свободы, поэтому я не стал рыпаться на наглого полицейского. Джейден сказал, что Тайлер знай своё дело. У меня не было причин не доверять словам зятя. Я зашёл в гостевой домик. На узкой кровати для меня не нашлось свободного местечка. Кенди спала, как звёздочка, раскинув руки и ноги. Би прижимала её кулачок к своей груди. Обе красавицы дышали мирно и глубоко, крепко спали. Возможно, я никто для этой малышки с мелкими кудряшками. Возможно, я не лучший вариант для её чудесной мамочки. Но глядя на них, я понял, что готов отдать себя на растерзание диким зверям, лишь бы дорогие сердцу женщины были счастливы. Я осторожно опустился на пол и откинул голову на кровать. Раздался шорох. Беа проснулась и осторожно спустила босые ноги с кровати на прохладный пол. "Эй, застудишься", шепнул я ей. "А ты Ни хрена подобного. Я не зря рассказывал тебе про Алярт. Я бывал там однажды, так что поверь мне, я знаю, что такое настоящий холод. Неужели? Глаза Бера расширились. Расскажи. Приземлись на мои колени, расскажу. Беа охотно забралась ко мне на руки. Она обняла меня за шею, прижавшись всем телом, замерла. Я тебя люблю. Я так хочу тебя любить всегда, Лэм, всхлипнула она. Детка, я тоже тебя люблю, не плачь. Это уже о счастье, заверила Беа. Но я так много хочу о тебе узнать, и я о тебе милая. Но у нас запасе много времени, правда? Нет, его совсем чуть-чуть, потому что сейчас я тебя поцелую, Леам Гилмор, и после этого поцелуя я забуду все, что хотела сказать. Кроме того, что люблю, будь со мной. Иногда достаточно сказать только одно слово. Я произнёс его веско, вкладывая тысячи смыслов. Буду